Глава 34. Через неделю Одри снова увидела с Вайолет. Подруга была чем-то очень встревожена. Ви сказала Одри, что английские летчики теперь по ночам бомбят территорию Германии, а Она места место себе не находила. Джеймс участвовал в боевых ночных полетах. На его счету было много пораженных целей. Вайолет боялась за него. Одри пыталась как могла утешить подругу, буквально таявшую на глазах. Вайолет привыкла к легкой беззаботной жизни, а теперь ей неожиданно пришлось сражаться с обрушившимся на нее страхом, бороться с суровыми испытаниями, не имея при этом надежды на их скорый конец. Она ничем не могла помочь Джеймсу, оставалось только молиться за него, уповая на Господа, и безысходность сжигала ее. — Все закончится хорошо, — Ви, — заверяла Одри подругу, в тайне надеясь, что так оно и будет, — Джеймс должен уцелеть. — Он там лучший летчик, — сказала Ви. Одри увидела ее глаза, полные слез. На этот раз в поддержке и утешении со стороны Одри нуждалась Ви. Я не могу жить без него, кот. Удри обняла Ави, и они долго так сидели, утешая друг друга. Вайолет наконец улыбнулась. А ты-то, как себя чувствуешь, все в порядке. Она жила ожиданием ребенка и встречи с Чарли, когда тот, наконец, узнает от нее обо всем. Она все время испытывала усталость. То ли от беременности, то ли от недосыпания. Каждую ночь приходилось спускаться в бомбоубежище. Бомбы падали совсем близко. В их районе было разрушено несколько зданий. Люди не знали покоя, но Одри страдала от бомбежек больше других. У нее под глазами залегли темные круги. — Ты плохо выглядишь, — сказала ей как-то Ваюлет, глядя на бледное усталое лицо подруги. — Ты спишь днем? Когда — Кота как. Молли была непоседливой девочкой. К тому же Одри много времени проводила в своей лаборатории, куда не проникал солнечный свет. В ту ночь бомбежка была особенно интенсивной и продолжительной. Они просидели в убежище до рассвета. На следующий день Вайолет пришла к Кудри домой и сказала, «Надо увезти отсюда детей, от». И мне, у кого было спросить совета, они все решали сами. «Думаешь, будет еще хуже?» «Не знаю, что будет». Ей было страшно произносить эти слова, но она неотступно думала об этом. «Знаю одно». «Мы никогда не простим себе, если с детьми что-нибудь случится». «Ты права», — ответила Одри. «И это надо сделать, не откладывая. Я позвоню свекру. В субботу отвезем детей к нему. Ты согласна?» «В субботу они приехали к лорду Готорну в его поместье». Тишина и покой, разлитые вокруг... Вселили в подруг уверенность, что они поступили правильно, привезя сюда детей. «Здесь они в безопасности, им будет хорошо». Одри вздохнула с облегчением. На обратном пути она сообщила Вайолет, что в ноябре приедет сюда ненадолго. гей трудно будет в Лондоне осенью, она не сможет бегать по ночам в бомбоубежище». Вайолет согласилась с ней. «А почему бы тебе не перебраться сюда раньше?» «Посмотрим». Было решено, что они приедут к детям через две недели на несколько дней. Слава богу, им теперь не придется дрожать за ребят во время бомбежек в Лондоне. Неожиданно спустила шина у колеса, и им пришлось менять камеру. Ви запретила Одри помогать ей, боясь за подругу. Поэтому они снова тронулись в путь лишь через несколько часов. Не успели они подъехать к Лондону, как началась бомбежка. Они выскочили из машины и бросились в ближайшее бомбоубежище. Казалось, бомбы падали под самым носом, когда они перебегали улицу. Возле них рухнула загоревшая собалка, и они услышали чьи-то стоны. Ночь была ужасной. Только ближе к полуночи женщины смогли выбраться из убежища и поехать домой. Они старались объезжать груды мусора, досок, стекла, чтобы снова не проколоть камеру. Одри была совсем измочалена, когда, наконец, ей удалось добраться до дома, но через полчаса снова завыли сирены, и она побежала в убежище. Стала искать Ви, долго не могла ее найти. Только к четырем утра она разглядела ее в дальнем углу. Та забилась туда, на ней был старый плащ Джеймса, первое, что с под руку, когда она выбегала из дому. Его шарфом она замотала себе голову и заснула. Одри тихонько села возле нее. Внезапно спину ей пронзила резкая боль, напугавшая ее. Возможно, это от того, что ей все-таки пришлось помочь Ви менять колесо? Приступ повторился. А когда с рассветом они вышли из убежища, начали болеть ноги. У меня что-то неладно со спиной. Одри чувствовала себя совершенно разбитой, еле передвигала ноги. Подруга, нахмурившись, наблюдала за ней. Когда у тебя началось это? Не знаю, на обратном пути, когда мне пришлось бегать из одного убежища в другое, просто я устала. Одри выглядела ужасно, но Вайолет не хотела пугать ее. — Давай-ка зайдем ко мне, напою тебя чаем. Одри улыбнулась. Типично английское решение всех проблем. Непрекращавшаяся ночная бомбежка заканчивалась чашкой чая, но она слишком вымоталась чтобы тащиться домой еле доползла до дома вайолет и рухнула в кресло как спина спросила вайолет принеся ей чашку горячего чая и сухарики все в порядке но одри обманывала себя спина по прежнему ныла внизу живота покалывала тебе необходимо показаться врачу — Когда тебе идти к нему? — Он ждет меня на следующей неделе. У нее была трехмесячная беременность. Живот начал округляться, и юбки уже не застегивались. Ничего страшного, честное слово. — Ты уверена? Но когда Одри направилась в ванную комнату принять душ, то обнаружила на белье пятно крови. Они позвонили доктору, и тот сказал, что Одри следует немедленно доставить в больницу. Вайолет отвезла ее, доктор остался недоволен осмотром. Одри была смертельно бледна, она рассказала ему о болях в спине. — Вам необходимо лежать. Сейчас я вас отпущу домой, укладывайтесь в постель и лежите, ноги держите повыше. Разумеется, во время воздушной тревоги придется вставать. Одри поехала к Вайолет. Оставаться дома одной ей не хотелось, и они принялись гадать, что же с ней произошло. Кровотечение не прекращалось, хотя Одри не вставала с постели. Ночью она усилилась, Одри молилась, чтобы не началась воздушная тревога, когда же сирена все-таки завыла, она со слезами принялась умолять Вайолет разрешить ей остаться но вайолет подняла ее накинула на нее поверх халата свою шубу люди теперь услышав сирену выбегали из домов полураздетые в домашней одежде подруги поспешили в убежище ви заботливо хлопотала возле одри как родная мать но когда они вернулись домой кровотечение усилилось на третий день у одри начались сильные боли она проснулась от них в конце дня и застонала. в чем дело — спросила подбежавшая к ней Вайолет. — Не знаю, у меня Одри не могла говорить от невыносимой боли, стараясь перевести дыхание. — Ви, вызови доктора. Вайолет побежала к телефону. Доктор велел немедленно привести Одри в больницу. Ви позвала Дворецкого. Тот помог отнести Одри в машину. Когда доктор осматривал Одри, Вайолет стояла рядом. Одри уже не могла сдерживать себя. Она кричала от боли. — Она не сохранит ребенка, леди Готорн. — У нее выкидыш, — сказал доктор. — Вы не можете облегчить ей страдания? — Боюсь, что нет. Но это продлится недолго. Еще пять часов длилась нечеловеческая боль. Когда все было кончено... Одри начала безутешно рыдать. Вайолет два дня не отходила от ее постели. Потом удри началась лихорадка. Боли продолжали мучить ее. Лишь через несколько дней, глядя погасшими глазами на Вайолет, она сказала: Спасибо, Ви, без тебя я не выжила бы. Ты держала с молодцом. Мужество тебе не занимать. Вайолет сжала руки Одри. «Мне так жаль. Я знаю, как ты ждала этого ребенка». Одри молча отвернулась. Она была словно неживая. В ней и в самом деле все умерло. Вайолет никогда раньше не оказывалась в такой трудной ситуации. «Что она скажет Чарльзу, если Одри не выживет?» Когда операция закончилась, Ви безмолвно молилась о том, чтобы Одри выкарабкалась. И вот сейчас, когда все осталось позади, Одри была бесконечно благодарна ей. Но какими словами Вайолет могла ее утешить? Ей теперь так тяжело. У тебя еще будет, малыш. Может, даже целый десяток. Ви улыбнулась сквозь слезы, но... Одри не поверила ни одному ее слову. Это было ужасно, Ви. Она сейчас хотела только одного, чтобы Чарли обнял ее, и она выплакалась у него на груди. Вайолет выходила подругу, сидела у больничной койки, потом, забрав домой, уложила в свою постель, не анчилась с ней, как с ребенком. Только месяц спустя одри смогла подняться и одеться без посторонней помощи оглядев себя она поняла что стала другой и эта перемена тревожила и печалила ее во время своей болезни она все время думала о чарли тосковала по нему он прислал ей несколько писем шутливых и беспечных у него не было ни малейшего представления о том что ей пришлось перенести Когда Джеймсу удалось ненадолго выбраться домой, Вайолет все ему рассказала, и муж искренне сокрушался по поводу несчастья, свалившегося на Одри, и тех испытаний, которые пришлось ей пережить. «Ты, девчонка, что надо, Ви!» Он гордился ею. Им удалось вместе провести уикенд. «Бедняга Чарльз, какой удар для него!»